Глава 19. Суд Соломона. Праведный, но беспощадный. А Скульт раньше меня проснулся и даже сбегал на речку, как я понял. Когда я вышел из своей бани на свет Божий, он делал что-то вроде зарядки, переходящей в боксерский бой с тенью. Боксом занимался? Спросил я, повиснув на подобие турника. Был дело буркнул он, проведя особенно эффектную двоечку по воображаемому противнику. «Что вчера было, помнишь?» — продолжил я. «В общих чертах», — ответил он, садясь на лавочку. «Если ты расскажешь, так и совсем все вспомню. Кстати, у тебя нет запасной майки или рубашки. Я вчера свою посеял где-то вместе с грибами». «Значит, кое-что помнишь», — констатировал я. Потом вытащил белую майку из рюкзака, протянул ему и начал рассказ. Короче, вот так оно все и случилось. Сегодня, как Али Бабаевич сказал, тебя потащат на разбор к Пугачеву. Как этого, как Гринева в «Капитанской дочке». «И чего я там делать буду?» — спросил он. «Оправдываться, я так думаю», — ответил я после недолгого размышления. «Если грамотно отбрехаешься, то, возможно, тебе вчерашнее сойдет с рук». «А если неграмотно?» «Тогда обратно в институт вышлют, а вдогонку бумагу с описанием твоих подвигов а в институте могут и из комсомола вышибить. Запросто. «Значит, надо отбрюхиваться. уныло сказал Аскольд. «Поможешь?» «Слушай», — пришла мне в голову одна мысль. «У тебя же родители в КГБ работают. Один звонок им, и они все устроят в лучшем виде». «Только мать», — поправил меня он. «Там работает. Отец уже давно в отставку ушел». «Но все равно немало. Целая мать у тебя в чекистах. Пойди подполковник уже». «Майор». Все так же уныло отбивался Аскольд. «И не буду я ей звонить по таким пустякам. Сам разберусь». «Ну тогда пошли завтракать». А ты тем временем продумывай план обороны от Пугачевского наезда. Сегодня по кухне дежурила уже новая пара девочек. Нина с Зиной ушли в запас. На завтрак была та же самая пшеная каша, сваренная, по всей видимости, с помощью моей кулинарной книги. «Есть можно». На Аскольда народ косился, но вопросов как-то никто не задавал. Понимали, что ему и так хреново. «Сегодня все идут на колхозный ток», — сказал Алибаба по окончании еды. «Крупорушка, азимы и пастбища отменяются. Так что через полчаса все залезаем в грузовик и дружно двигаемся на центральную усадьбу». А затем он повернулся к Аскольду и продолжил. «А ты...» Друг ситный. В 10.30 идешь в правление. Там с тобой Пугачев беседовать будет. Можно я тоже пойду? спросил я. Как свидетель типа. Можно? с удивлением посмотрел на меня начальник. Тогда втроем идем. Я просигнализирую, когда время подойдет. Колхозный ток представлял из себя несколько амбаров, в которых, собственно, и происходила предварительная сушка зерна, собираемого с колхозных полей. Слева и справа там проходили трубы, по которым гнался горячий воздух. А между ними устанавливали такие же жестяные полутрубы. И сверху на них разгружали то, что привезли с поля 53-й газоны и зилы. Это не самосвалы были. Зерно надо было лопатами выгребать, так что наша работа заключалась в разгрузке машин с одного конца амбара и последующая загрузка подсушенного зерна в мешки, а мешков в машины. Их увозили куда-то на элеваторы». Работа не сказать, чтобы очень тяжелая, но утомительная. Одно и то же весь белый день. Да и спина начинала болеть от постоянного нахождения в полусогнутом виде. И пыль тут поднималась при разгрузке немалая, так что бывалые товарищи советовали завязывать нос чем-то вроде платка. Через час-полтора где-то, когда мы отдыхали на заваленке амбара, к нам подошел Али Баба. — Время, — сказал он, показывая на часы полет. — Идем к председателю. — Придумал чего. — спросил я по дороге у Аскольда. — Не, помотал он головой. — Не лезет что-то, ничего убедительного. — Тогда слушай, — тихо продолжил я. — Не оправдывайся, это не поможет, а упирай на погоду, мол, жарко было, солнце в голову ударило. И повинись, конечно, мол, это первый и последний раз такое случилось, должно прокатить. — Попробую, — уныло ответил он. Правление представляло собой одноэтажное строение с одним крыльцом посередине. Ну, барак барраком. Рядом с входной дверью табличка «Правление колхоза Завета Ильхича, Варнаковского района Нижнереченской области и герб РСФСР сверху. аскульт не по-советски перекрестился перед заходом внутрь, а там нас уже ждали. За столами, установленными буквой «П», сидели шестеро суровых колхозников и одна суровая же колхозница. Во главе этой буквы «П» был, очевидно, самый он, Пугачев Степан Анатольевич. Самый суровый среди всех, с бородищей лопатой и картофелеобразным носом. — Привел я его, Степан Анатольевич, — доложил Алибаба. — А второй кто? — спросил тот. — Петя Балашов. Мы с ним вместе коров пошли, доложился я. — Ты, Петя, постой там в сторонке, — сурово отвечал мне Пугачев. Если понадобится, потом тебя спросим. А вот ты... И он скосил глаза на бумажку на столе. — скольд. «Сейчас нам за все ответишь». Аскольд благоразумно промолчал, потому что прямого вопроса не прозвучало, и тогда Пугачев продолжил. «Комсомолец?» — спросил он. «Да», — чуть слышно ответил Аскольд. «А если ты комсомолец? Какого ж хера ты тогда тут такой цирк устраиваешь? Нажрался с самого утра, бросил в веренный ему участок». Подрался с бригадиром, да еще и из машины на полном ходу выпрыгнул. А если б шею сломал? Кто за тебя в ответе был бы? Не на ходу. Сделал слабую попытку оправдаться Аскольд. Машина притормозила на повороте, тогда я и выпрыгнул. Это тебя мало оправдывает. Что можешь еще сказать? А ничего он больше сказать и не мог. Язык, видимо, отнялся. Тогда я поднял руку. Можно пару слов? Валей. — милостиво разрешил Пугачев. — День жаркий же был. Вот у него и случилось что-то вроде солнечного удара. — От солнечного удара люди без сознания падают, а они дерутся с бригадирами, — отбрил меня Пугачев. — Тем более, если они комсомольцы. — Еще что-то можешь сказать? — обратился он к Аскольду, и тот-таки нашел нужные слова. — Простите, Степан Анатольевич, нечистая сила меня попутала. На бородатой роже председателя обозначилась некая эмоция. У его соседей тоже. Через пару секунд все весело ржали над аскольдовой фразой. «Нечистая, говоришь?» — ответил, отсмеявшись, Пугачев. «А как она выглядела-то? Это нечистая. Не было у нее внешних форм, Степан Анатольевич!» — пустился во все тяжкие аскольд. «Просто вот взяла и накатила. Я в церковь скажу сегодня на всякий случай, чтобы повторов не случилось, а вы уж меня не выгоняйте». В церковь, говоришь? Переспросил Пугачев. Это хорошо. Василич, у нас где ближайшая церковь? В Арнакове, ответил благообразный старичок. И работает только по выходным. Но есть часовня в этих. В лядах. Пусть туда сходит, если загорелось. Что будем делать с ним? Перешел уже Корк к выводам председателя. Со Скольдом Букреевым, в смысле. «Я думаю, надо простить на первый раз». Проснулась единственная тут женщина. «Бухгалтерша, скорее всего». «А если повторится, тогда уже выгоним». «И в часовню пусть сходит», — добавил суровый мужчина по правую руку от Пугачева. «Я проверю». А по дороге к амбарам Али Баба заметил Аскульду. «Повезло тебе на этот раз, парень. Считай это последним предупреждением». «Хорошо», — вздохнул тот. «Буду считать предупреждением». «А тебе, Петя, спасибо большое за поддержку!» И он пожал мне руку. А до вечера у нас на таку еще и небольшое приключение случилось. Оля неудачно с грузовика спрыгнула и подвернула левую ногу. До медпункта ее довезли на том же самом грузовике, а там выяснилось, что ничего страшного не случилось. Обычное растяжение, но пару дней надо посидеть и никуда не дёргаться. «Как же теперь с грибами-то?» — сокрушалась она, прыгая на одной ноге вокруг нашего амбара. «Я ж до леса не дойду!» «Никуда твои грибы не денутся», — отвечал ей я. «Ты, главное, не напрягайся». Про Аскольда многие интересовались. Причем не у него напрямую, а ко мне почему-то подходили. А я всем отвечал стандартной фразой, что все закончилось миром, а Аскольда послали замаливать грехи в церковь. Никто, естественно, мне не верил. Считали это хохмой, но больше никаких вопросов не задавали. По окончании работ мы довезли Олю до общаги, и сгрузили в девочковую комнату. И тут меня удивила Нина. «Слушай, Камак, раз ушел и не может за грибами, то давай я с тобой схожу. Время не до ужина, час с лишним. На речку надоело бегать. Хоть какое-то разнообразие будет». «Конечно», — ответил я, вспоминая предупреждение насчет нее. Поколебался слегка, но в итоге махнул рукой. «Пошли, только емкость какую-то с собой возьми, куда найдено сгружать. Жду тебя у выхода на шоссе». В сторону речки никаких особенных лесных массивов не имелось, так что имело смысл податься в противоположную сторону. Там поле небольшое виднелось, заброшенное, без культурных насаждений, а уж на ним лес густой, с бабами-ягами и всем остальным сопутствующим. В качестве тары я с собой перехватил бумажный пакет, завалившийся неизвестно откуда в мой рюкзак. Хороший пакет, крепкий и объемистый. скольду я ничего не сказал. Хватит мне с ним общения на сегодня. А тут Анина появилась, с плетеной корзинкой под мышкой, где только раздобыла. «Ты вообще в грибах-то разбираешься?» — спросил я ее, когда мы пересекли поле. «Хоть немного». «Собирала, когда маленькая была», — ответила она. «В нашей деревне всегда на зиму грибы запасали». «Значит, общее представление имеешь?» «Это хорошо», — отозвался я. «Но на всякий случай я потом проверю, что ты там в корзину соберешь». «А что за деревня-то у тебя была?» Воробьевка, пояснила она, — «на самом юге нашей области». А, вспомнил я, — «это почти что Рязанская область». «Ага», — не стала отпираться она. «В Рязани грибы с глазами». «Их едят», — подхватил я. «А они глядят». «Точно», — рассмеялась она. «Ой, какой лес густой. Тут и заблудиться недолго». «Не волнуйся, Нинель», — отвечал я. «Все под контролем. Просто не отставай от меня, а я уж выведу куда надо». Она посмотрела на меня изучающим взглядом, но сказать больше ничего не сказала. Лес и вправду был сильно загущен и состоял в основном из елок. Мне больше сосновые леса нравятся, но тут уж выбирать не приходилось. «Если шляпка глянцевая и блестит, — сказал я напутственное слово Нине, — то это на девяносто девять процентов фигня, брать не надо» хорошие грибы все с матовыми шляпками но и пластинчатые надо внимательно осматривать среди них разная гадость попадается вот это например и я показал палкой направо пантырный мухомор. его обходим стороной ядовитый глюциноген пояснил я коньки не отбросишь но колбасить будет как сардельку по мясокомбинату а это показала она на здоровенную сыроежку это съедобное но четвертой категории «Невкусная, то есть. Лично я такие не беру». «Слушай, Петя...» — вдруг сменила она тему разговора. «А чего это ты так странно на меня смотришь временами?» «Как именно?» — попытался уйти от ответа я. «Ну, как будто я не девушка, а змея какая ядовитая», — пояснила она. «Змея и есть», — подумал я, но вслух сказал совсем другое. «Это тебе кажется. Смотрю примерно так же, как на всех». «Я тебе не нравлюсь?» — пошла она в банк. «Чего спрашиваешь-то?» — буркнул я. «Будто сама не знаешь. Такие, как ты, одна на миллион встречаются». «Да что ты!» — развеселилась она. «Так прямо и на миллион? И что ж ты никаких шагов навстречу такой уникальной девушке не делаешь?» «Будто сама не знаешь», — повторил я. «Неприятностей не хочу огрести». «Понятно», — грустно продолжила она. «А у меня ведь с Наумничем ничего не было, нет, и, надеюсь, не будет, если ты про него». «Стой тихо и не делай резких движений», — сказал я ей, по возможности, спокойно. «А что такое?» — изумилась она. «Сзади тебя на дереве сидит большая кошка. Рысь, похоже». Нина застыла с одной поднятой ногой. «Ногу опусти на землю», — скомандовал я. «Только медленно». «Отлично, а теперь три коротких шага ко мне. Тоже медленно» а сам тем временем наклонился, не упуская из виду дерева с кошкой, и нащупал сук. Он тут, кстати, рядом валялся. Хороший сук, увесистый, килограмма на четыре. «Что дальше?» — спросила Нина, прошагав ко мне три заявленных шага. «Эмоций ноль. Надо же, нервы какие хорошие у девки. Не ожидал. Теперь очень медленно уходим вон туда». И я показал рукой в сторону, откуда мы пришли. «Обернуться можно?» «Я бы не советовал», — сказал я, сканируя этим временем динамику положения рыси на дереве. «А она припала всем телом к дереву. Если не приглядываться, так и не отличишь от древесной коры. И не двигалась». «Кажется, пронесло», — сказал я, когда мы удалились на достаточное расстояние. «А теперь быстро делаем ноги». «Ты молодец, правильно себя повела», — добавил я поощрительные слова. «А какая она была, эта рысь?» — спросила она. Я не разглядела». «Ну, кошка и кошка. Только больше раза в четыре-пять. Длиной в метр где-то плюс хвост полметра. На ушах кисточки. На людей, как говорят специалисты, она никогда не нападает. Почти никогда, но проверять этот пункт на практике мне как-то не хочется». «У меня дома есть кошка», — сообщила Нина. «Кот, точнее. Марсиком зовут». «Да, а как же мы теперь без грибов вернемся? «Вон рощица по дороге», — показал я. Посмотрим, что там есть, а в тайгу меня что-то больше не тянет. В этой чахлой роще, состоявшей в основном из берез, мы насобирались два десятка подосиновиков и пяток белых. Были еще зонтики, но у нас их традиционно считают поганками и не берут. «Теперь ты, получается, мой спаситель», — сообщила мне Нина, когда мы уже подходили к шоссе. «Получай заслуженный подарок». И она поцеловала меня в губы очень длинным поцелуем. Хороший подарочек, сообщил ей я. А у тебя и правда ничего нет с наумочем? Есть, грустно ответила она. Но лучше бы не было. Мы сгрузили свои грибы на кухню, пусть поварихи завтра приготовят из них чего-нибудь, и я отправился к своей бане. А скольд там занимался делом, укладывал разбросанные дрова в аккуратную полинницу. Повышенное обязательство взял? Спросил я у него. Ага, давай помогай, ответил он. В церковь ты пойдешь? Да ептя на конем! хмуро ответил он. Это церковь. У тебя, если спросят, подтверди, что я мотался в эту часовню. Да, пожалуйста! не стал возражать я. Хоть два раза подтвержу. Да, вспомнил я про один тонкий момент. Насчет Васи Синего и крышевания». И что насчет Васи? остановился он. Может, ты бы все-таки звякнул матери на этот счет? Один ее звонок в местную ментуру, и Васю с его предъявами, как ветром, сдует. «Я подумаю», — ответил Аскольд. «У нас послезавтра выходной, кажется. Вот вместе смотались бы до районного центра. Оттуда бы ты извякнул. А я своей матери позвоню. У нас должны были телефон поставить вчера-позавчера». «Поздравляю», — буркнул Аскольд. «Номер свой мне на бумажку запиши, мало ли что». «Да... А мы в лесу». — Ну, когда грибы собирали, рысь встретили, — сообщил я ему. — Рысь — это нехорошо, — отозвался он. — А то, что ты опять с Нинкой крутишь, это совсем херово. — Знаешь, — вспылил я, — вот тут я без твоих советов обойдусь. У нас не крепостное право на дворе, а Нина — не крепостная крестьянка. Права первой ночи ни у одного на умыче нету. Ну, — Ну-ну, — усмехнулся он. — Я тебя предупредил, больше этот вопрос поднимать не буду. А рысь-то здоровая была? «Метр примерно», — ответил я. «Если б напало, обоих бы вас уже хоронить можно было». «Но ведь не напало». «Значит, сегодня нам обоим свезло. Мне в правлении, тебе в лесу». И после этой мудрости мы дружно замаршировали в сторону столовой. Там в меню значилась гороховая каша с мясом.